Документ четвертый. Немецкое психологическое общество Берлин. Фридрих Фридрихштрассе. 23 мая 1927 года. Протокол эксперимента. Тема. Исследование психологических способностей Вольфа Григорьевича Мессинга. Присутствовали господа Штерн, Хорни, Адлер, Бернбаум в качестве иностранного наблюдателя, профессор Шпилрейн. Шпилерейн Исаак Навтульевич. 1891-1937 годы. Советский психолог. По сути, первый из ученых СССР, изучавший феномен Вольфа Мессинга. Примечание израильского редактора. Первое. Вольф Григорьевич Мессинг продемонстрировал то, что обычно именуется телепатией, то есть восприятие чужих мыслей. Члены комиссии – А также студенты-добровольцы загадывали различные слова и выражения, записывали их в блокнотах, но Мессинг назвал их все без ошибки. При этом двое студентов всячески мешали ему, мысленно проговаривая другие слова. Испытуемый вычислил их обоих. Интересный момент. Менталист не только угадал, куда, согласно заданию, положил свою ручку профессор Штерн, но и взял, по его словам, глубинную мысль, Господин Штерн еще год назад отнес на чердак своего дома одну из старых книг и забыл об этом. А Вольф Мессинг выявил это старое воспоминание. Второе. Вольф Григорьевич Мессинг погружал добровольцев в гипнотический сон одной резкой командой «спать» или вовсе отдавал подобный приказ без слов мысленно, на что способен редкий гипнотизер. Профессор Шпилерейн высказался в том смысле, что отдача мысленных команд доказывает, что внушение производится не речью и пассами, а с применением неизвестного вида энергии. Мнение профессора занесено в протокол как особое, поскольку члены комиссии с ним не согласились. А Вольф Мессинг также показал свой давний прием, проехав вдвоем с профессором Хорни на его машине по обширному двору. При этом за рулем сидел Мессинг с плотной повязкой на глазах а профессор расположился рядом и, положив руку на плечо водителя, мысленно отдавал команды «влево, вправо, вперед». Вольф Мессинг, не видя дороги, несколько раз объехал двор, повинуясь профессорской мысли. Третье. Вольф Григорьевич Мессинг демонстрировал телекинетическое воздействие на мелкие легкие предметы, перемещал по столу спички и пустой спичечный коробок, не прикасаясь к ним руками, вращал стрелку компаса. При этом приборы фиксировали резкое усиление электрического поля вокруг его рук, а их прикосновение к добровольцам оставляло красные пятна, похожие на следы ожога. В то же время усиливалась электропроводимость воздуха. Четвертое. В опытах, поставленных членами комиссии, использовались различные экраны из стекла, бумаги, металла, дерева, а также колпаки из подобных материалов. Опытным путем было установлено, что стеклянный колпак не затруднял передвижение предметов силу мысли. Перегородки из металлической сетки и жести, установленные между Вольфом Григорьевичем Мессингом и добровольцами, мешали, но не препятствовали сеансу чтения мыслей. Профессора Шпилерейна это убедило в том, что при телепатии не используются электромагнитные колебания, они бы экранировались. Однако профессоров Адлера и Бернбаума эксперименты не убедили. Пятое. Так называемая электроэнцефалограмма, полученная профессором Бергером, позволяет провести сравнительный анализ, полученный профессором Бергером. Гансбергер, 1873-1941 годы. Немецкий физиолог и психиатр – один из создателей метода электроэнцефалографии. Примечание израильского редактора. Позволяет провести сравнительный анализ между ЭЭГ студентов-добровольцев и Вольфа Григорьевича Мессинга. Анализ показывает, в частности, что в обычном состоянии запись биотоков головного мозга Вольфа Мессинга почти не отличается от ЭЭГ членов контрольной группы. Однако, когда подопытный входит в транс, демонстрирует каталепсию или чтение мыслей, электрическая активность его мозга резко меняется, прежде всего по параметрам амплитуды. Шестое. Принимая во внимание, что метод энцефалографии, предложенный Бергером, пока не получил широкого признания, комиссия не считает себя вправе делать выводы на его основе. Тем более, что сам профессор Бергер, рассматривая возможность электроволновой модели для объяснения феномена экстрасенсорного восприятия, счел их недостаточными. Термин «экстрасенсорное восприятие» ввел в 30-х годах американский ученый Райн. Примечание израильского редактора. Седьмое. Члены комиссии, заслушав доклад профессора Абеля о ранее проведенной им серии опытов, не пришли к единому мнению, однако признали, что уникальные психологические способности Вольфа Мессинга требуют углубленного изучения, поскольку современная наука не в состоянии объяснить их.